Что-нибудь, что потом могло быть на тебе? Укосынку, заколку или еще что-то в этом роде? Нет, я никогда не покупаю вещей подобным образом. Хорошо. А с кем ты встречалась в Цюрихе, кроме тех, кто присутствовал на конференции? «Ничего страшного. Я имела несколько встреч, в результате которых нашлось несколько заинтересованных лиц, которых можно будет использовать в интересах наших торговых компаний, а также компаний наших торговых союзников. Я должна отправлять отчеты об этом Петру в Ваттаву. Кстати, этот разговор навел меня на еще одну мысль, которая касается вас. Вы могли представлять ту часть вашей фирмы, которая занималась... Нелегальными торговыми операциями. Мне кажется, что я смогу получить об этом некоторую информацию. Но я должна сделать это по телефону. Такие вещи нельзя доверять телеграммам. Теперь я попытаюсь сунуть нос в твои дела. Что подразумевается под всем этим? Если Тредстоун 71 стоит за каменной стеной каких-нибудь промежуточных компаний то существуют определенные методы обнаружить их связь. Для этого я должна позвонить Петеру, Ваттаву с телефона автомата где-нибудь на автоматической телефонной станции в Париже. Я скажу ему, что натолкнулась на это название, Тредстоун 71 в Цюрихе, и оно почему-то заинтересовало меня. Я его попрошу провести скрытый поиск и скажу, что чуть позже перезвоню ему. И если он найдет ее, если она существует, то он ее найдет. И тогда я смогу войти в контакт с кем-либо из директоров или должностных лиц. Ну, надо действовать осторожней и действовать через посредников. Через меня, например. Почему? Потому что их поведение весьма странно. То есть... Они даже не попытались разыскать вас в течение полугода. Но это не вы, не я знать не можем. Это знает банк. Миллионы долларов лежали невостребованными, и никто не попытался узнать почему. Этого я никак не могу понять. Похоже, что вам дали отставку. Это бывает, когда происходит крупная ошибка. Борн откинулся на спинку стула, глядя на поврежденную руку и, вспоминая резкое, сокрушающее оружие в темноте учащегося автомобиля, рвущегося вперед по степдекш-трассе. Он поднял глаза и посмотрел на Мари. «То, что ты говоришь о моей отставке, может означать, что эта ошибка принимается за истину директорами Тредстоун». Возможно, они могут думать, что ты вовлек их в нелегальные операции с участием преступных элементов, которые могут обеспечить им высокие прибыли. Возможно, что такая ситуация не понравилась правительству. Или ты соединил усилия своей фирмы с международным преступным синдикатом, вероятно, и не подозревая об этом. Все возможно. Это может объяснить их нежелание связываться в такой ситуации с банком. Они не желают быть официально замешанными в этих связях. В этом случае не важно, что выяснит твой приятель Петр. Я в любом случае остаюсь в одиночестве. Мы отступаем, но это уже не одиночество. Это немного выше, чем 4,5 к 5 по десятибалльной шкале. Если бы она была даже девятибалльной, ничего бы не изменилось. Одни хотят меня уничтожить, а я не знаю почему. Другие могут оставить, но почему-то не делают этого. Не имея памяти, нельзя обеспечить достаточную защиту. Возможно, что для меня может наступить такой период, когда я буду попросту беззащитен. Я отказываюсь верить в это, и ты должен думать так же. Благодарю. — Я действительно настаиваю на этом, Джейсон. Прекрати это. — Прекрати это. Как много раз я говорил это самому себе. — Ты единственный на свете, кто верит в меня. Почему же я не могу поверить в себя? Борн поднялся, как обычно, проверяя свои ноги. Способность двигаться возвращалась к нему. Раны оказались менее опасными, чем показалось ему сначала. У него должна состояться встреча с доктором сегодняшней ночью в Волине, который должен снять ему швы. Завтра должно все измениться. Париж. Ответ находится в Париже. Я почти так же уверен в этом, как был уверен в существовании треугольников в Цюрихе. Но я пока не знаю, с чего мне начать, и это плохо. Я всегда ожидал какого-нибудь знака. Слово, фраза или коробки спичек. Они бы подсказали мне что-нибудь, и это был бы сигнал. Почему бы нам не подождать вестей от Петера? Я могу позвонить ему завтра. Мы сможем завтра очутиться в Париже. Это не имеет значения. Неужели тебе это не ясно? Неважно, что он узнает. Но того, что я хочу знать, в его сообщении не будет.